60, февраль 18 -е. «Дышат все люди, поглощая пространственный огонь». Когда делает этот человек в гневе, красные вспышки огней порождает тогда человек. Когда в молитве золотые, голубые или серебряные. Когда сердце пылает любовью розовые и так далее. Трансформатором пространственного огня Формы новых огней является лабораторией человека. Трансформация это происходит постоянно, ибо физическое дыхание прерывается только смерть. Чистым и смрадным бывает дыхание. Сожженный огонь по характеру своему различен в зависимости от свойств огней. Помимо выдыхания, светлого или темного, Излучения ауры, светлые или темные, устремляются в сферу вокруг. Этими эманациями пропитывается вся окружающая атмосфера. Предметы, вещи, стены, потолки и полы, и все, за что берется рука человека. Все насыщается светлыми или темными огнями его. Трансформатор действует мощно. В основе цветных излучений лежит мысль. Она дает... излучением ту или иную окраску. Тусклые ауры человеческие и серые их отложения на вещах и предметах. Сияющие ауры так редки. Священные места, насыщенные отложением эманации ауры великого духа, жившего там или их посетившего, недаром почитаются людьми, ибо знают люди, не ведая того о мощи аурических излучений. Все вокруг, особенно в городах, густо наполнено отложениями этих вибраций. Они существуют в виде кристаллов разной степени плотности и устойчивости. Наслоения в школах, театрах, музыкальных залах, больницах, притонах, скотобойнях очень различны. Они вступают во взаимодействие с аурой человеческой и дают реакцию, ощутимую и явно, но осознаваемую не всегда. Даже небольшие наблюдения могли бы дать разительные неожиданности. Все эти отложения носят совершенно определенный цветовой характер, и этим характером обусловливается их сущность. В тюрьмах не увидеть радостных золотых излучений, а в притонах азарта серебряных тонов. Тяжко и явно для тонкого зрения отлагаются эманации человеческого организма на всем, что его окружает. Светлых аур так мало. Даже хороший человек, но в настроении тяжком, серый оставит следы. Говорим о спокойствии и качествах прочих, ибо они светоносны и окрашивают ауру в положительные тона. Постоянство качеств дает постоянство излучений. Качества, прочно утвержденные в духе, насыщают окружение человека светом и цветами светлой шкалы. Носитель света постоянно является благословением для той местности, где он живет, для людей, предметов, растений, животных и самой земли, атмосферы пространства и проклятием злобное сердце. Черное сердце — бедствие для народа. Вряд его очень широк. Надо заглянуть за завесу плотного мира, чтобы увидеть, что происходит вокруг. Злоба, ненависть, раздражение и все темные свойства природы людской, ядом ее излучений, яро наполняют все окружающее, отравляя и умертвляя то, что не в силах сопротивляться этим убийственным эманациям. Воины света, на дозоре стоящие, должны понимать, против чего им придется бороться и почему борьба столь трудна. Конвейер злобного сердца постоянно, не затухая, изливает в пространстве своем едоносной энергии. Вред причиняемый надо осознать во всей его полноте и глубине. Непротивленчество надо оставить. Невинные страдальцы и страдалицы часто оказываются породителями и рассадниками такой тьмы и заразы, что их надо просто отделить от обычных людей. Много зла в мире творится, и много его не понимается и не осознается. Всею силою духа надо противостать против носителей зла и яро от них отградиться. Полумеры не помогут. Только твердыня преданного дозорного сердца, крепко связанного с владыкою света, может противостать им, сеятелям зла». Но мы зло победим, сочтены его дни, вы бодрствуйте на дозоре, много смердящих сердец.